Музыка. Японская электроника. В довоенной Японии почти не были известны такие ранние электронные инструменты, как волны Мартено, терминвокс и тротониум. Однако некоторые композиторы, в числе которых был Минао Шибата, знали, что такие инструменты уже существуют. Спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны японские музыканты начали экспериментировать с электронной музыкой. В некоторых случаях эти эксперименты приводили к положительным результатам исключительно благодаря институциональной финансовой поддержки. У композиторов была возможность работать с новейшими моделями звукозаписывающей и звукообрабатывающей техники. Так азиатская музыка стала частью развивающегося жанра электроники. Позже это привело к тому, что через несколько десятилетий Япония стала лидером в области развития музыкальных технологий.